такие слова ну юлия я окончательно решил и поступаю к этой сволочи гетману в броневой дивизион после этого женщина кутающаяся в серый пуховый платок и стерзанная полчаса тому назад и смятая поцелуями страстного онегина ответила так: я очень жалею что никогда я не понимала и не могу понимать твоих планов. Михаил Семенович взял со столика перед козеткой, стянутую в талии рюмочку душистого коньяку, хлебнул и молвил. И не нужно? Через два дня после этого разговора Михаил семёнович преобразился. Вместо цилиндра на нем оказалась фуражка блином с офицерской кокардой,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 Кто знает, быть может, столкновение Петлюры с Гетманом исторически показано, и из этого столкновения должна родиться третья историческая сила, и, возможно, единственно правильная. Слушатели обожали Михаила семёновича за то же, за что его обожали в клубе «Прах», за исключительное красноречие. «Какая же ты сила?» — спросил Копылов, пыхтя козьей ножкой. Умный коренастый блондин Щур хитро прищурился и подмигнул собеседникам куда-то на северо-восток. Группа еще немножко побеседовала и разошлась».